Давид Уэллс сидит в прострации на своем месте и больше не слушает. Дебаты Генеральной Ассамблеи ООН продолжаются по разным вопросам, таким как определение зон рыбной ловли, вывоз ядерных токсических отходов, трудности доставки продуктов питания населению, страдающему от голода в Судане из-за нападения вооруженных банд, акты самосожжения тибетских монахов, протестующих против китайского правления, гормоны в американской говядине, уничтожение лесов в Папуасии для того, чтобы на их месте развести плантации, предназначенные для производства пальмового масла. Уже 17 часов, все устали и проголодались, председатель Авина шейсинг Сингх объявляет закрытие дебатов. Вдруг появляются две женщины и один мужчина решительным шагом проходят вдоль рядов и поднимаются на трибуну. «Никто не выходит. Все остаются на своих местах», приказывает одна из женщин. «Кто вы?» – возмущается председатель. «Вы не имеете права входить сюда. Вам не хватает жизненно важной информации, чтобы принять решение о статусе МЧ. Надо голосовать снова. Все узнают доктора Аврору Камерор полковника Наталью Овец и лейтенанта Мартена Женико. Давид присоединяется к ним. «Как вы смогли сюда пройти?» — спрашивает он шепотом Наталью. «Через служебный вход, и маленькая мышка нам помогла». Она показывает на маленькую головку, выглядывающую у нее из рюкзака за плечами. «Эмма-109, ты здесь?» «Она пробралась повсюду и открыла нам двери». К тому же она уже была здесь и знает все ходы. Хочу тебе напомнить, что она уже произносила речь с этой трибуны до тебя. Генеральный секретарь он не знает, как реагировать. Наконец решается пробормотать. — Вас нет в повестке дня, немедленно покиньте это помещение. В любом случае заседание уже закрыто. — Мы не уйдем, прежде чем столько людей не узнают правду решительно заявляет Наталья. Председатель Авинаши Синг делает знак охраннику, тот подходит с угрожающим видом, но зал явно проявляет любопытство, и она останавливает охранника и позволяет Авроре высказаться. Та встает перед микрофоном. «Дамы и господа, я обращаюсь к вашей памяти. Здесь, в этих стенах...» иранского президента обвинили в том, что он хотел напасть на эр -Рияд. Он все отрицал. Но вот доказательства, сверхсекретные документы военного министерства, показывающие военные установки, а также планы нападения на эр и даже планы вторжения в соседние страны, в частности Катар и Кувейт, оманские султанаты и Объединенные Арабские Эмираты. В доказательство своих слов она вводит в свой персональный компьютер ключ USB и включает экран. Появляются чертежи, фотографии, сделанные со спутника, и страницы документов крупным планом. «Это фальшивка!» – тотчас реагирует представитель Ирана. Только благодаря одной микроженщине, посланной со специальной командой в Иран, эр -Рияд не был подвергнут атомной бомбардировке. И эта героическая МЧ, М-109, когда она потерпела кораблекрушение у Кипра, она возвращалась после удачно проведенной операции. «Ложь!» — снова восклицает иранец. Зал начинает волноваться. Без М-109 разрушение эр привело бы в действие цепную реакцию, которую вы все здесь способны представить. Последствия такого акта трудно оценить. Возможно, это была бы Третья мировая война. Вот снимки, которые она сама сделала во время этой миссии. Идет видеозапись, которая заканчивается взрывом пускового центра и падением ракеты. На этот раз тяжелая тишина накрывает зал. Иранец... Разражается смехом. Монтаж с использованием спецэффектов. Этим нельзя никого обмануть. Аврора продолжает. Эмма-109. Недавно объявленная врагом номер один. Является на самом деле другом человечества номер один. И ее даже никто за это не поблагодарил. Аврора поднимает ее к микрофону. В свете прожекторов Эмма обвиняет иранского представителя. Вы пытали мою сестру 523, чтобы узнать, кто еще мог об этом знать, чтобы никто не мог обнаружить ваших истинных планов. Микроженщина еще ближе приникает к микрофону. А Фукусима? Ведь это благодаря моим сестрам удалось избежать катастрофы со смертельными последствиями. И снова вступает Аврора. Сделать из них рабов или уничтожить? Означало бы лишить нас ценной помощи. Давид Уэллс прав, хомометаморфозис – это не только продукт лабораторных опытов. Это наши дети, полученные нашим желанием продолжить человеческую авантюру. Мы не можем обращаться с ними, как с животными. Или мы рискуем однажды заплатить гораздо большую цену. «В будущем кто остановит ядерные ракеты? Кто взойдет на станции, готовые взорваться? Кто спасет чилийских шахтеров, заваленных тоннами скальной породы?» «Сяо -дзе! вскочив с места, кричит китайский представитель. «Они как ваши МЧ, но надежнее. Они слепо повинуются и никогда не восстают. Но их еще надо образовывать». А вы опасаетесь это делать. Вы говорите о предметах, а мы говорим о человеческих существах. Итак, уважаемые члены этого престижного собрания, мы должны были рассказать вам эту правду. Вы забыли истинную проблему сегодняшних обсуждений, но я уверен, что вы захотите проголосовать еще раз. Председатель Авина Шисинг все еще не реагирует, боясь допустить оплошность. Ученые с золотистыми глазами пользуются этим. Зададим снова этот вопрос представителям наций. «Албания, как вы голосуете?» «М -м, «Нет». «Армения?» «Да». «Азербайджан?» «Нет, мне жаль, но я не понимаю, почему мы...» Тогда Наталья достает из своей сумки пистолет-автомат и наставляет его на зал. Потом посылает очередь в потолок, отваливаются куски штукатурки, а все представители нации пригибаются к полу. «Дамы и господа, я думаю, мы плохо поняли друг друга. Тогда я использую это маленькое средство, очень облегчающее понимание». Аврора и лейтенант Женикот тоже достают свое оружие еще более внушительное и направляют на зал. Два охранника устремляются было вперед, но Мартен стреляет так, что пули проходят в нескольких сантиметрах над их головами, и они падают на пол. Лейтенант подходит и держит их на прицеле. «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается», — шепчет он им в качестве предупреждения, показывая к тому же надписи на своей футболке. 84 четвертый. Враг всегда нападает в двух случаях – когда он готов и когда вы не готовы. Восемьдесят никакой план сражения не выживает при контакте с врагом. Восемьдесят идеального плана сражения не существует. Этот неожиданный юмор повергает в смущение охранников и после недолгих колебаний они решают, что имеют дело с провидцами. Мучимые сомнениями и учитывая свои зарплаты, они предпочитают остаться лежать. «Вы двое, не давайте никому войти и закройте все двери», — приказывает лейтенант Женико. Они выполняют приказания. Затем Аврора и Наталья надевают на них их же наручники и баррикадируют двери большими креслами. «Теперь я заберу у вас все мобильные телефоны», — заявляет Мартен, пустив новую автоматную очередь в потолок, чтобы предупредить самых прытких. «Вы сошли с ума», — нервничает Давид. «Мы все окажемся в тюрьме. А ведь я говорил о неагрессивности и миролюбии микролюдей». Сражение при Пюидеком открыло мне глаза. Мы не можем ничего не предпринимать и ждать, что все узлы развяжутся сами собой. Тем более нельзя надеяться, что люди сами изменят мнение. Эйнштейн говорил, что легче разрушить атом, чем предрассудок. Для всех микролюди только маленькие рабы. Мы не сможем изменить подобное состояние умов вежливыми просьбами. Революции не совершаются людьми, собравшимися за столом переговоров. Они совершаются вот этим, говорит Аврора, показывая свое оружие. Наталья перешла на другую сторону зала, чтобы держать и его под наблюдением. «Мы и так потеряли много времени. Страх — самый действенный рычаг, помогающий открыть заржавевшие двери ретроградного сознания», произносит Аврора тоном вдохновенной пассионарии. «Это ты сама сказала? Поверишь ли ты мне или нет? Но мои недавние приключения открыли передо мной новые горизонты, «Врата сознания», — как говорил Джим Моррисон. «Я изменила свои взгляды за несколько часов. И ты был прав, Давид. Я была слепа». Он недоверчиво смотрит на нее краем глаза. «Ты больше не злишься на меня из-за смерти пентиселеи Мы защищали плохое дело. «И ты это поняла вот так внезапно? Война, извержение вулкана, микрочеловечки спасают тебе жизнь в последний момент — Это способствует размышлению и переосмыслению. Ты это серьезно? Хватит сомневаться во мне, Давид. Я пришла поддержать тебя. Не ты ли говорил, когда мы только встретились, что у тебя ощущение, что мы должны что-то совершить вместе? И вот мы здесь и можем изменить ход истории нашего вида. В этот момент Мартен замечает, как один человек пытается выбраться из зала через боковую дверь. Лейтенант спокойно выпускает автоматную очередь над его головой, и тот извиняется на четвереньках, возвращается на свое место и снова извиняется. Наталья делает знак своему компаньону переходить к следующему этапу. Мартен открывает чемодан, вынимает из него множество всякой аппаратуры, которую проверяет, включает, настраивает. Давид узнает видеооборудование, шесть камер, связь, с радиостанцией штативы. Военные с помощью М-109 устанавливают оборудование. Четыре объектива направлены на зал, чтобы снимать в разных ракурсах. Два направлены на центральную трибуну. Наталья сама встает за компьютер, управляющий съемкой. М-109 занимается аппаратами, регулирующими звук. Они подают авроре знак, что все готово. Загорается красная лампочка камеры и Аврора начинает говорить в микрофон. «Уважаемые члены Генеральной Ассамблеи ООН, у меня есть две новости – хорошая и плохая», она говорит нарочито, насмешливым тоном. «Плохая новость. Если вы будете упорствовать и снова поведете себя, как ретрограды, вы ввергнете наш вид в хаос, и мы исчезнем, как динозавры». Она улыбается. А хорошее – это то, что если вы откажетесь от старого мира, найдете в себе мужество принять неизвестное и рискнуть, то, возможно, у вас будет привилегия эволюционировать свой вид. Она продолжает сохранять любезный тон. «Я вам настоятельно советую принять второе решение». Мы повторим голосование о признании МЧ людьми и дадим им право спокойно жить на этой планете в независимом государстве, двухсотом по счету. Улыбайтесь, все наши обсуждения будут напрямую передаваться вот этими камерами на несколько сайтов интернета. Аврора берет список стран. Когда прозвучит название вашей страны, Вы встанете и просто произнесете «да». Потом вы ляжете на пол, держа руки за головой. Вот и все, правило простое. К тому же я прошу вас сделать это быстро, так как день уже кончается. «Албания!» Мертвенно-бледный человек встает, уже держа руки на затылке, и бормочет «М -м -м, «да». Очень хорошо, вот разумный и современный человек. Он показывает нам дорогу. «Спасибо, Албания!» Значит, уже один голос «за». «Армения!» На этот раз человек спешит ответить «да». Азербайджан, представитель, колеблется. Аврора вскидывает свое оружие. «Да». «Бангладеш?» «Да». «Бирма?» «Да». «Буркина-Фасо?» «Да». Наконец, когда подсчет всех 199 голосов окончен, Аврора объявляет очень четко, произнося слова, чтобы все поняли. Все единогласно проголосовали за признание МЧ людьми и за их законное право спокойно жить в независимом государстве. Чудесно. Нет ни против, ни воздержавшихся. Теперь на земле 200 наций. Остается только найти им территорию, но это вторичная формальность, хотя уже есть соображения на этот счет. В этот момент М109 подходит к ней и что-то шепчет на ухо. «Ах так! Как мы и надеялись, это заседание передавалось не только по интернету, но и по крупным новостным каналам, значит, более половины жителей планеты смогли посмотреть, как вы голосуете». Затем она поворачивается к Давиду и заявляет. «Все же безумно много времени теряешь на формальности, не правда ли, дорогой коллега?» К ней подходит председатель Авинаши Сингх, наклоняется к микрофону, чтобы ее видели камеры Натальи и Мартена, и заявляет. «Голосование с применением силы недействительно. А весь мир мог убедиться, что вы держали голосовавших под дулом оружия». Аврора рассматривает свой пистолет-автомат, как будто только что видит, что она держит в руках, и опускает дуло. Наталью берет мобильный телефон, подключает переговорное устройство, обменивается несколькими фразами с внешним миром, затем возвращается к Авинаши Сингх. Вы правы. Все видели наш силовой прием, переданный всеми камерами. Но вы не знаете реакцию на него. Лейтенант Женико, вы можете подключить стенной экран к одному из информационных каналов, чтобы эти господа увидели, как воспринимают нашу инициативу. На гигантском экране появляется изображение. Толпы народа собрались на площадях и эспланадах крупных столиц, чтобы посмотреть голосование. Раздаются аплодисменты. Аврора снова подходит к микрофону. Я полагаю, дамы и господа, что население ваших стран одобряет, Ваше спонтанное голосование. Некоторые в зале начинают выражать недовольство, но она добавляет. Я знаю также, что это не понравится вашим друзьям-промышленникам. Ведь им придется обходиться без бесплатной рабочей силы МЧА. Но вы сможете заключить выгодные соглашения с будущими промышленниками нового независимого государства Микроленд. Никто не реагирует. Давид Уэллс вам только что рассказал историю эмансипации женщин и освобождения рабов. По прошествии времени можно понять, что экономика государств от этого не проиграла. Напротив, когда существам дают свободу, когда их уважают и им доверяют, они работают гораздо лучше, чем по принуждению. Молодая женщина держит паузу. Она хочет, чтобы представители наций переварили то, что она говорит. И действительно, представитель Дании, понимая, что ситуация сильнее его, решает взять на себя инициативу, встает и начинает сначала не смело аплодировать. Он стоит в зале один перед экраном, на котором видно, что собравшиеся толпы аплодируют очень бурно. Тогда представитель Сингапура поступает так же, за ним следуют представители Бельгии и Перу, Они стоят и аплодируют. Распространение любой идеи проходит географически извилистый путь. И вот уже двадцать человек поддерживают Дачанина, потом пятьдесят, потом сто. Аврора вздыхает с облегчением. «Теперь я могу признаться», — шепчет она Давиду, — «что до последней минуты не верила, что все получится. В этот момент полицейские взламывают двери». «Бросить оружие!» — кричит возглавляющий их офицер. Аврора, Наталья, Мартен и Эмма-109 тотчас кладут оружие на пол и поднимают руки. Полицейские намереваются их схватить, но генеральный секретарь он останавливает блюстителей порядка, показывая на снимающие камеры и на толпы людей на экране, которые тоже наблюдают за происходящим. «Чувствуется момент колебания». Представитель Южной Кореи раньше других осознает, какую можно сделать ставку, и выкрикивает «Да здравствует двухсотое государство! Да здравствует микроленд! Давид наклоняется к уху своей партнерши. «Как тебе удалось собрать толпы людей на эспланадах?» «Благодаря сетям Дош и Woman Sleep, с которыми меня связала моя мать». Они умеют быстро действовать и широко распространять информацию. Но как ты смогла их убедить? Я им сказала, что если МЧ будут признаны полноправными людьми, статус женщин автоматически повысится просто из-за смены поколений. Цинично, но эффективно. Я использовала также сети левых, анархистов, экологов. Но меня они все отвергли. «Надо говорить на их языке, Давид. Я их убедила, что им предоставляется редкая возможность. Все эти малочисленные партии хотят привлечь к себе молодежь, и если бы они остались в стороне от всемирного движения за признание новых людей, то тотчас прослыли бы за людей сталгов взглядов, и они поддались на это. У них не было выбора. Для них это тоже вопрос выживания». К тому же свое предложение я сопроводила угрозой. Какой? Очень простой. Если мы одержим победу без них, мы публично заявим, что они нас не поддержали. Аплодисменты все еще звучат в большом зале заседаний, а на экране радостные толпы людей поднимают над головами плакаты «Поможем М. Чам! Микролюди наши братья и сестры!» Давид поражен. «Власть толпы может компенсировать власть правителей, претендующих на то, чтобы говорить от ее имени», произносит он задумчиво. «Ведь это ты должен был совершить этот переворот, Давид. Ты, конечно, не женщина, но, как мужчина, недостаточно брутален». И она смотрит на него с видом заговорщицы. К ним подходит Наталья, она старается скрыть волнение. «Операция прошла успешно», — говорит она кратко. Члены ООН совершенно переменились, то они были испуганы, а теперь охвачены энтузиазмом. Они поздравляют друг друга, у них удовлетворенный вид, как будто они хотели именно такого развития событий. А ведь потом все эти дипломаты будут хвастать, что им хватило смелости, «Проголосовать за это историческое решение!» — иронизирует Аврора. «Все будет описано именно так и станет для всех очевидностью». Парадоксально, но Эмма-109 охвачена сомнениями. Она привыкла к трудной жизни, к сражениям, борьбе за выживание. И что будет теперь, когда они победили? К своему большому удивлению, В момент, когда все ее поздравляют и чествуют, когда их победа очевидна и союзники радуются их триумфу, она впервые в жизни испытывает смутное чувство опустошенности.